облегчение. Авианосец Жорж Брасенс был до отказа заполнен бледными, пошатывающимися микролюдьми. Они идеальными рядами разместились на взлетно-посадочных полосах, члены каждой семьи плотно прижимались друг к другу. Королева М-109 присоединилась к шести великим на Капитанском мостике, чтобы следить за новостями транслировавшимися на большом телеэкране. Три астронавтки провалились в пещеру внутри астероида, после чего обнаружили внутри Теи-13 обитателей — рыб, насекомых и животных желтого цвета. В большинстве случаев с шестью конечностями и тремя глазами добросовестно подвел итог капитан Андреи. И неожиданно отказались взрывать бомбу, обратившись в ООН с требованием поставить на голосование вопрос о том, пощадить астероид или же уничтожить его. «Почему вы не сказали об этом раньше?» — вскликнула королева М-109. «Вы были слишком заняты спасением своих соотечественников, Ваше Величество». «Да и потом вы все равно больше не сможете внести какие-то коррективы в то, что происходит между капитаном М-321 и генеральным секретарем Друэном». На экране диктор комментировал. Срочное совещание созвали в онлайн-режиме. В нем приняли участие 199 глав государств, проголосовавших с помощью компьютера. Королеве Эмми-109, занятый поиском путей выхода из кризисной ситуации, отдать свой голос в пользу того или иного решения, не удалось. Впрочем, на конечный результат это никак не повлияло бы, а абсолютным большинством голосов 199 за 0 против астероид, грозящий столкновением с Землей, было решено уничтожить. Капитану Эмми-321 и двум ее коллегам тут же был отдан приказ незамедлительно привести в действие ядерный заряд. К ним подошла министр М-103. «Ваше Величество, эвакуация вот-вот закончится. Сто тысяч пассажиров спасены и размещены на борту авианосца». Посмотрев в иллюминатор капитанского мостика, королева увидела толпу микролюдей, которым военные раздавали провизию, горячие напитки и одеяла. Эмма-109 достала мундштук и сигарету, прикурила и тихо произнесла. Ну что ж, мне кажется, нам удалось преуспеть там, где вы, великие, всегда терпели поражение. Мы пережили цунами, не потеряв ни одного человека. Не говоря уже о затонувшем самолете и переходе через пустыню, Добавила Эмма-666. «В этой опасной ситуации вы проявили себя превосходными организаторами и спокойными руководителями, которым не чуждо чувство гражданского долга», признал капитан Андрей. Из груди королевы вырвался вздох. «Это потому, что у нас не было выбора. А теперь, капитан Андрей, курс на сушу». Грозовые тучи, как и знойная пустыня, вряд ли способствуют человеческому процветанию.